Глава вторая. Мы выбежали на крыльцо. Из тумана на лужайку перед домом выходили десятки бэкманов На выжженной вспышкой кожи блестела слизь. «Как они добрались сюда так быстро!» — воскликнул Финн. «Мне казалось, они еще далеко». «Туман играет с нами». «Туман лжет, Эви!» — так давным-давно говорила мне бабушка. Наближе ближе всего к нам оказалось трое высоких... Бэгманов мужчин в одинаковых черных костюмах ходит ДАС. Команда зомби котлетов. Позади них брела пошатываясь костлявая женщина в лифчике, утягивающем белье, в густых волосах которой подпрыгивала губчатая розовая бигуди. Были среди них и врач в разорванном халате, старик в клетчатой пижаме, полицейский с кобурой. В их бледных, слезящихся глазах не отражалась ни единой мысли — С момента появления во время вспышки Бэггманы подчинялись только своей жажде. Селена натянула тетиву и отступила ко мне. «Разве дождь не должны их отвлекать?» — поинтересовалась я. бэкманы ринулись вперед. «Думаю, нет. Эви, атакуй их деревьями!» Она повернулась ко мне и нахмурилась. «Твои татуировки потускнели. Черт побери, как не вовремя, но ты все равно попробуй!» потускнели? Это означало, что запас сил исчерпан. Стрелка на датчике топлива императрицы на нуле. Но я все же взмахнула рукой, приказывая двум громадным дубам хлестнуть ветками. Они недовольно застонали, очень медленно, словно уставшие после тренировки мышцы подчинились. Давай, давай. Деревьям удалось снести целый ряд бэкманов и те, как кегли взмыли в воздух. Ах, Ты черт! Закричал Финн. Я знал, что ты можешь ими управлять, но мне так хотелось увидеть это самому. Матерь Я прохрипел Джексон! Он заговорил впервые. Не успел я нанести еще один удар, как двор снова заполонили Бэгмана. Я никогда не видела такого количества. Даже у дома Мэтью, когда мы спасали, его их было меньше. Потребовались все оставшиеся силы, чтобы управлять деревьями, которые стали такими же слабыми и неуклюжими, как и я. Они медленно размахивали ветвями и совсем не напоминали яростных гидр, какими были несколько минут назад. Бэгмана атаковали дубы, жевали ветки, словно нападающие на раненую дичь шакалы, а я чувствовала каждый их укус. В конце концов, мои солдаты просто сдались. Когда они обмякли, я пошатнулась, и Мэтью поймал меня. Селена яростно зашипела. «Как вовремя ты израсходовала свою энергию, идиотка!» «И это говорит мне лучница, в колчане которой осталась лишь одна стрела?» Вздохнула я. «Дамы!» — крикнул Финн. «Пора бежать!» Они с Селены рванули к задней части дома. Перед тем, как последовать за ними, Джексон достал из-за спины арбалет и сделал три выстрела. Когда легкоатлеты с торчащими в черепах стрелами упали на землю, он убрал оружие. Добежав до меня, Джексон слегка замедлился. Я ожидала, что он схватит меня и крикнет «Шевели задом! баба Но он лишь приостановился на долю секунды, мрачно взглянул на меня и жестом показал, что я должна бежать перед ним. Я взяла Мэтью за руку и захромала вглубь дома. «Они бегут за нами!» — обернувшись, отметил Финн. На заднем крыльце Селена опустилась на одно колено, ее волосы развивались на ветру. Она была готова выстрелить любой момент, но не решилась использовать последнюю стрелу. «Эви, у тебя остались еще какие-нибудь фокусы в запасе?» — спросила она. Остальные мои умения казались бесполезными против зомби. Яд -то действовал только на живых существ. Торнадо из шипов сдерет с них кожу, но не убьет. Ну, правда, оно могло их замедлить. Хоть татуировка и потускнела, я подняла руки, чтобы попробовать снова призвать колючки. Сначала я почувствовала, как они завибрировали на тротуаре. Пчелы пытались воскреснуть, но у них ничего не вышло. «Выдохлась», — сказала я Фину. «Создай иллюзию. Пусть они думают, что мы бежим в другую сторону». «Я тоже почти без сил. Маскировал наш джип двое суток, а ведь он двигался». Добавок к этому мне приходилось скрывать свои махинации от Каджуна, но я попробую. Он начал что-то нашептывать на неведомом мне языке, и воздух вокруг него стал нагреваться. Вскоре мы стали невидимыми, а пять наших иллюзорных копий спустились к крыльца и стремились вдаль. Находившиеся вдалеке Бэгманы последовали за ними. К сожалению, Фину не удалось скрыть наши запахи. Джексон проводил взглядом голограммы. Прибыло еще больше Бэгманов. Через несколько секунд они окружат дом. Я посмотрела на лестницу, ведущую в подвал. Заметил ее и Джексон, тут же рванув к ней. Селена поспешила за ним, жестом показывая мне не отставать. Мэтью и Фин последовали за мной. Но у самого порога я остановилась, возвращаться в лабораторию не хотелось. Фин слегка подтолкнул меня. «Ну же, Эвс!» А я повернулась к нему. От последнего парня, который затащил меня сюда, осталось лишь мокрое пятно. Фин широко раскрыв глаза, поднял руки. «Без проблем, Чика, остынь!» Он создал еще одну иллюзию, на этот раз фонарь, который осветил нам путь. «Так намного лучше, правда?» Заметив очередное творение Финна, Джексон нахмурился. Неужели сегодня он впервые увидел это? Ранее мы, арканы, договорились держать э, наши тайны в силе от обычных людей. Кажется, я раскрыла эту тайну. Финн с Мэтью нырнули в лабораторию. После того, как все оказались в подвале, Джексон захлопнул дверь и придвинул к ней металлический стол. Мы подошли ближе к разделявшим подвал шторам, на которых темнели пятна крови, Ребята осматривались, переводили взгляды, состоящих на длинном рабочем столе горелок, на полке с банками, на в которых хранились различные части человеческих тел. Уплотненный земляной пол был усыпан осколками и залит сывороткой из разбитых сосудов. Стычка с алхимиком не прошла бесследно. Нарекаю это место ужаснейшим из тех, где я когда-либо бывал!» «Только что звонил какой-то безумный ученый, просил вернуть ему лабораторию», — сказал Финн. Ты еще не видел самого жуткого, подумала я. Когда из темницы потянула гнилью, Фин прикрыл рот. Черт возьми, что там находится? Труп, безучастно ответила я. Он разлагается. Меня снова затрясло, поэтому, когда Мэтью приобнял меня за плечи, я прижалась лицом к его промокшей футболке. Джексон, Селена и Финн, будто не в силах устоять на месте, прошли через запятнанные шторы. Мэтью отвел меня к дальней стене, где я поношенными теннисными туфлями расчистил от стекла место на полу. Когда мы сели на холодную землю, я сказала: Ты же знаешь, что там находится? Разделочный стол, стоки для крови, пилы для костей мясницкие топоры, ржавые кандалы, свисающие со стен. Он пожал плечами. Я вижу намного больше. Раньше Мэтью показывал мне видение арканов и тех, кто к ним не принадлежит, но однажды он сказал, что будущее похоже на потоки воды или водоворот, и его сложно считать. Ты знал, что я уничтожил химик? Мэтью покачал головой, и мне показалось, что он выглядит еще более потерянным, чем обычно. Я вижу намного больше, но не все... Он схватил меня за руку и постучал пальцем по недавно появившейся на ней отметке. «Хотя был уверен, что ты получишь его символ». А с помощью них и велся счет в этой проклятой игре. Показалось, что в темнице кто-то охнул, и я попыталась представить, что же они там увидели. Поймут ли они, когда найдут закованный труп, с чем мне пришлось столкнуться. «Если бы я добралась до алхимика раньше, то могла бы спасти эту девушку». Я запрокинула голову и уставилась на низкий потолок. Сколько же бедняжек, закованных в эти цепи, надеялось на спасение».